Глава 28. Разумеется, это не Нейт, серьёзно возразил Ридан. Я бы не сбрасывала его кандидатуру так легко. С ехидной улыбкой поддержал я зверька. Этот прохиндей... М-м. Я возмущённо стукнул кулаком по столу. Да когда же эта психосоматика пройдёт? Хороший вопрос, Ридан отложил ручку и посмотрел на слугу. «Покажи-ка мне свой экземпляр договора, и если я найду хоть одно отличие от того, которое разорвал вчера, то...» Он просто замолчал, не нахмурился, не топнул, не погрозил пальцем, но бородач едва не посидел. Казалось, он вот-вот рухнет перед хозяином на колени, но обошлось, к сожалению. «Не могу!» — сдавленно пискнул Нейт. «Я... я его съел!» Бальтазар от удивления уронил пирожное, и оно смачно шлепнулось на пол кремом вниз. Ты что? У Рида на брови поползли на лоб. Значит, различия всё же были, обречённо вздохнула я и откинулась на спинку стула. Никакая это не психосоматика, эта дрянь всё ещё действует. Значит, я буду чесаться вдали от объекта и не в силах покинуть дом, сидеть как собачка у двери, ожидая возвращения Рида с работы. А ещё Рид обернулся, и я вновь ощутила, что начинаю краснеть. Да что же это такое? Можно я его зачешу? Оскалился енот и хищно покрався к бородачу. Нейт тоненько взвизгнул и ловко взлетел на стол. Ридан вскочил и рявкнул: "А ну тихо!" Помог бородачу спуститься и попытался придавить енота тяжёлым взглядом. Мечтать не вредно. "Балтазар, слушайся только меня. Что я и продемонстрировала, потрепав животное по холке. Моя добыча, милый, но я с тобой поделюсь потом. Как насчёт бороды?" Звер тут же успокоился и, подняв пирожное, запрыгнул на место Ридена и макнул вкусняшку в его чай. Министр осторожно отодвинул цитрадь, чтобы не попали брызги, и приказал Нейту: "Рассказывай всё как было". Бородач снова так кивнул и, сев на свободный стул, сложил ладони на коленях как школьник. Предано, как Балтазар на меня глядя на Сета, он признался с лукавой улыбкой. В тот вечер вы вернулись едва живым. и я понял, что нужно принимать чрезвычайные меры. Давно уже искал телохранителя для вас, опрашивал знакомых и думал, как представить так, чтобы вы согласились. И решение пришло мгновенно, после того, как тварь, за которой вы погнались, разрушила наш дом. «Я приказал тебе не поднимать шума», — напомнил Ридан. «Так я не поднимал», — мило улыбнулся тот и невинно хлопнул ресницами. «Я очень тихо вызвался искательниц». а госпожа Дион явилась настоящим подарком небес. Если бы не ее прожорливый питомец!» «За питомца ответишь!» — погрозил кулачком Бальтазар. «Подождите!» — я поднялась и, обогнув стол, уставилась на записи Риддена, ткнула пальцем в нарисованную министром схему и ахнула. «То есть вы считаете, что все это подстроено?» «Я же говорил, что Нейт — убийца!» — обрадовался енот, но бородач ловко воткнул ему в пасть еще одно пирожное. «А?» Я водила по стрелочкам с именами, холодея от понимания. «Меня вызвали в деревню, откуда лис привел к вашему дому, где уже поджидала та женщина. Она сдалась, уступая мне место, и, казалось, ушла, но снова оказалась в подвале. Я подумала, что она затаилась где-то, как и лис. Можно предположить, что они оба прятались в тех кучах мусора, что наводняют подвал. Но это невозможно. Твари-броди физически не способны жить рядом с человеком и не напасть». Так они устроены. И есть исключение, я бы заметил. Доживав пирожное, возмутился Балтазар, но взглянув на Нны, оскалился. Хотя, признаю, порой тяги противиться нереально сложно. Бородач съжался на стуле и сглотнул. А я задумчиво заметила: "Исключение есть, ты прав". Постукивая пальцем по бумаге, я смотрела в глаза Ридану. Министр, казалось, ждал, чтобы я продолжила, и я решилась высказать свою версию. Итак, Если все эти события связаны, и министр Спот действительно был убит, то предположу, что тот медведь также разрушил его дом, как недавно досталось вашему, но при этом не напал на хозяина, и не потому что боялся. Твари не боятся, хоть и знают, что червняки могут дать отпор. Я взяла ручку и нарисовала рядом с именами жертв по квадратику. Кому-то было нужно убить так, чтобы никто не распознал преступление». Тварь проризвилась в доме спота, а после он пригласил очервников из отдела по охране общественного порядка. Те зафиксировали разгром и уведомили нас о чаромодифицированном звере. Никто не пострадал, дело не заведено. Но некто, пробравшись в дом под личиной служащего, установил в доме чарку. Что? подал голос Нейт. Зачарованную арку, снисходительно расшифровал я, через которую потом и пришёл убийца. Поэтому-то господин Риден утаил факт нападения на дом. Я перевела взгляд на Сетта. Подозревал, что именно так всё и случилось, и не допускал посторонних за порог. Но его неугомонный слуга, желая защитить хозяина, распахнулся двери. "О нет!" побелел Найт. "Та женщина была убийцей?" "Нет," покачал головой Риден. "Труп уже опознали. На момент смерти она была чиргиналом, но раньше работала в министерстве." «Так она лишь чергенал?» — растерянно протянул бородач. «Зачем же она пришла на собеседование?» «Она принесла в дом зачарованный предмет», — снисходительно пояснила я. Проникнув в подвал, она активировала чарку, но, думаю, там и повстречалась с лисом, потому и спряталась от него в подполе. Не знаю, что точно убила ее. «Сердечная недостаточность», — прервал меня Сет и пристально посмотрел на меня. Ты дважды спасла меня, Айлин, если не трижды. Твои ловушки на лиса остановили чары убийцы, и они осели на Чергиналия. Я замолчала и медленно обвела имя предыдущего министра. А вот господину Тайлеру Споту так не повезло. Боюсь, разрушить ваши предположения, вмешался Нейт и пожал плечами. Но вряд ли кто-то смог бы пронести в дом зачарованный предмет. Я активировал на двери мощные чары. Они действовали всего час, но в то время остановили бы любого, у кого был бы артефакт. А если они выглядели так? Я кивнула на переговорник, который лежал на столе.